Глава 24. Юмор был отдушенный, спасением от той наружной жизни, в которую они попадали, покидая стены института. Фашизм становился бытом. Портреты фюрера, марширующие отряды нации, бесчеловечные лозунги, свастика, воинственные угрозы, воззвания, российские речи, душный, отравленный воздух Берлина так или иначе приходилось глотать. Германия становилась другой, не замечать этого было уже нельзя. Хотя они тешили себя тем, что в Бухе мало что изменилось, и они могут работать по-прежнему, тем не менее расизм бесцеремонно всовывал повсюду свою коричневую морду. Одни за другим увольнялись, уезжали сотрудники евреи. Фома в школе должен был писать со всеми сочинения «Германский мальчик не плачет», «Германский мальчик не знает страха», «Какое счастье родиться немцам!» Повсюду заявлял о себе крикливый шовинизм. К 1936 году, к моменту открытия в Берлине Всемирной Олимпиады, нацисты сбавили тон, старались вести себя демократичнее, навели лоск на фашистский режим. Сделаны были разные послабления, запрещены противоеврейские выступления, дискриминация, какие-либо российские выходки. В Берлин приехало много иностранцев, цветных, черных, и к ним относились подчеркнуто внимательно. У Макса Дельбрюка была двоюродная сестра, молоденькая киноактриса Кэти Тейк.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 Кетти сообщили, что в Берлин на Олимпиаду прибывают сукугунские магараджи. Сама сукугунья расположена где-то в голландской Индонезии, под ведомственной королеве Голландии, но она государство свободное, население в ней 12 миллионов. Магараджи не говорит ни на каком языке, кроме сукугунского, да еще кое-как по-голландски, который он обязан знать. Почему они выдумали голландскую сукугунию?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 Олег Цингер блестяще загримировал этого физика. Одели Магараджу, как полагается, приехавшему в Европу, чисто парикмахерским шиком. Бордовые туфли, оранжевый галстук, огромные запонки, на жилете золотая цепочка. Из раба сделали настоящего сукугунца в белых одеждах. Помогала им приятельница Лёльки, недавно приехавшая из Индокитая.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 Не пропадать же реквизиту. Слишком много чести этой Кетти Тейк, чтобы ради нее одной так наряжаться. К ним подскочил кельнер. Они стали заказывать всякие дорогие угощения. Съели, поболтали по-сакугунски, хотели расплатиться, но тут пожаловал хозяин. Что вы, что вы, для нас честь принять знатных иностранцев. Поехали дальше. Остановились у кафе «Автомата». Тогда это было новинкой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 Женские фигуры сохраняли безукоризненно выверенные пропорции арийских женщин, опорных женщин, производительниц чистопородных немецких мужчин. Учреждения украшались аллегористическими фигурами столеваров и крестьян, солдат и шахтеров, группами «Война и братство», «Клятва воинов», «Призыв к борьбе». Решительные атлеты потрясают мечами завод в бой на врага.